И все боже, и все боже, и все боже, сделаны наши мальчишки. ла из гснушек и хлопушек 5 сентября втянулись и влюбились. Организм перестроился. Проснулась в 7:05 сама, без побудки. Даже испугалась, долго с недоумением рассматривала сферблат подозревая подвох. Мне нельзя вставать так рано, у меня сосуды обмороки и вообще. Ты сама проснулась? удивился муж. Конечно же, уже чисто выбритый принявший душ, одетый и позавтракавший. «Сама удивляюсь», — сказала я. «Ничего удивительного. Ты вчера в половине одиннадцатого уснула. Муж всегда находит логическое объяснение моим странным поступкам и не менее странным желаниям». «Неправда, я книжку читала», — возразила я. «А потом уснула. Вообще-то это миф, что я жаворонок». Вдруг грустно сказал он. «Я — сова». Просто жизнь такая». Позавтракали. Вася зависал на тарелке с хлопьями, и его приходилось будить криками «Вася, ешь!». Вася дергался, обводил мутными глазами комнату, вспоминая, где он и чего от него хотят. Оделись, отвели в школу. Пошла забирать. Во дворе уже стояли наши родительницы. Оказалось, что нужно принести свой стаканчик для воды, не стеклянный. Бойлер и одноразовые стаканчики купили. Но бойлер сломался, а стаканчики уже закончились. Активистки родительского комитета сказали, что проще ходить со своими. Лучше всего, сказали, купить те, которые для рисования. Дешево, красиво, они разноцветные и не бьются. Желательно подписать, чтобы дети друг с другом не менялись. «Как их подписать? На них не пишется», сказала одна мама. «А вы помните, как раньше было? Наклейте полоску обычного лейкопластыря и напишите на нем», – подсказала бабушка. Еще дали задание купить пачку бумаги формата А4 и принести из дома по игрушке, пока наши дети на переменах друг друга не поубивали. Родительницы решили устроить детям в рекреации игровой уголок. «А какие игрушки?» – спросила бабушка. «Развивающие», – строго сказала активистка родительского комитета. «Никаких пистолетов». «А домино можно?» – уточнила бабушка. «Какое домино? Вы еще скажете карты?» – возмутилась активистка. «Нужен палас». «У кого есть ненужный палас?» – обратилась она к нам. «Не надо палас. Давайте купим ковролин», – предложила мама. «Давайте. Кто купит ковролин?» – спросила активистка. Все уставились в землю. «Не надо ковролин», – сказала бабушка. «В нем одна пыль и бактерии» а тем деткам, у кого аллергия, вообще смерть. «Точно, совершенно верно. Не надо ковролин». Загалдели все дружно. «А давайте стеллаж для игрушек купим», предложила мама, которую озарила про ковролин. «Давайте. Кто купит стеллаж?» спросила активистка. «Вон там папа стоит», сказал кто-то. Папе, который явно пришел забирать ребенка не по доброй воле, не повезло. Его окружили женщины, и на перебой рассказывали про пластиковый стаканчик, бумагу для принтера, палас и стеллаж. Папа поглядывал куда-то вдаль, понимая, что сбежать и вырваться из этого круга невозможно. Чем кончилось дело, не знаю, Настя отвлекла. Дети меня вообще за человека не держат, мне в зависимости от возраста. «Привет», — дернула меня за кофту Настя. «А Васю позови? Пожалуйста». «Привет, а почему ты сама не позовешь?» «Он там, с мальчишками», – презрительно и одновременно философски сказала Настя. «Сейчас позову. Только побыстрее, а то меня сейчас заберут!» – крикнула мне вслед Настя. «Вася!» – подошла я к детскому спортивному комплексу, на котором висели несколько мальчишек. «Тебя Настя зовет». «Зачем?» «Иди и спроси сам». «Чего тебе?» – нетерпеливо спросил Вася у Насти, когда подошел. «Его ждали мальчишки». «Я уезжаю, пока», сказала равнодушно девочка, как будто это не она минуту назад подпрыгивала от нетерпения. «Пока», сказал Вася и побежал к мальчишкам. «А я, между прочим, на машине уезжаю», сказала Настя. Эта девочка явно сначала думала, а потом говорила. Я посмотрела на нее с уважением. Вася тут же затормозил, вернулся и пошел провожать Настю. «А какая у тебя машина?» – спросил Вася. «Не знаю», – пожала плечками Настя. «Я в них не разбираюсь». Эта девочка мне уже откровенно нравилась. Это ж надо уметь так разговаривать с мужчинами. Я актриса. Я, конечно, актриса еще та. Но эта малолетняя Брижит Бордо меня бы сделала. Так я и поверила, что она не знает марку машины. Все она знает. «Так у тебя же Форд». Воскликнул Вася со знанием дела. Форт А ты еще какие машины знаешь?» Хлопая ресницами, спросила Настя. «Нет, все, я уже просто млела от этой девчушки». Вася распрямил плечики и начал перечислять марки машин. «Господи, какие мужчины наивные! Или они уже рождаются идиотами? Надо с Васей поговорить про женщин. Или еще рано. А может, не надо?» Вот мой муж до сих пор пребывает в счастливом неведении относительно женского коварства и тоже верит, когда я вот так хлопаю ресницами. Нет, не буду я сына просвещать. Пока, сказала Настя и впрыгнула в машину. Вася стоял и махал ей ручкой в окошко. Настя делала вид, что не видит. Вася прилип к стеклу и кричал. «Настя, завтра увидимся!»